Арианда на набережной бросалась в глаза издалека. Бежево-золотистое здание, окруженное пальмами и розовыми кустами, со сверкающими золотом буквами на фасаде. Оно блистало. Никогда еще Веронике не приходилось останавливаться в таком великолепии. Даже отель морской в Алустесе уступал Арианде. Но Вероника не придавала этому значения. Ей нравилась маленькая комнатка в гостинице Манрипо в Краснопехотском, где номер стоил тысячу рублей за сутки. Там, за потертым столиком, она написала «Пешки в чужой игре» в их свите первый год. «Елену всю забили». Морской первым вышел из такси. «Последний номер из подносу увели, пока я смотрел сайт. Конкуренты несчастные, перебегайте дорогу мне, Светоша». «Ладно». Я добрый, помилую их ради своей свадьбы. Да и не надо сердиться. Ника вышла следом, надевая солнечные очки. Знаешь поговорку? Кто первый встал, того и тапки. Или «Не ссорьтесь, девочки, помада у меня». В номере она с интересом осмотрелась в полукруглой гостиной, смотрящей панорамным окном на набережную, прошлась в ванную комнату с джакузи, заглянула в спальню, оценила тренажерный отсек. Мне тут даже больше нравится. Елена, судя по карте, от моря отдалена, а отсюда просто фантастический вид. Море мне нравится больше, чем самый распрекрасный бассейн. Ты посмотри, Витя, она вышла на балкон. Вся Ялта как на ладони. Зрелище и вправду было эффектным. На севере, тем более осенью, уже не бывает такого лазурного моря. Среди яркой синевы белел изящный силуэт маяка. Где-то вдали скользил скоростной катер-метеор. Город уютно расположился в чаше среди гор, склоны которых теперь из бело-голубых превратились в зеленые. Набережная тянулась вдаль, насколько глаз хватает. Шелестели пальмы, возвышались гордые кипарисы. Прочие деревья щеголяли ярким осенним убором которые пока и не думали сбрасывать. Они были более приземистыми, в отличие от петербургских собратьев, но более пышными. Это в бывшей Ингерманландии деревья все силы тратят на то, чтобы дотянуться до солнца, поймать хотя бы немного его света и тепла, вот и вырастают до шестого этажа, оставаясь при этом тоненькими, как измученные диеты юной манекенщицы. Здесь же солнце греет даже осенью, и деревья радостно раскидывают во всю ширь роскошные ветви. По набережной гуляли ярко и легко одетые люди. Доносились музыка и смех. На причале, зазывалы с микрофонами, расхваливали морские прогулки. Их перекрывал колокольный перезвон. «Витя!» — Ника села на плетеный стул. «Не нужна мне никакая вилла. Тут лучше всего!» — Этими словами ты спасла тех, кто ухватил из-под моего носа последний номер в Елене. Морской сел напротив. — Даже если они неверующие, — гаркнул он, подражая гангстеру из фильма шестидесятых годов, — пусть закажут молебен за твое здравие. А то бы я надавал им хороших пенальти. Но раз тебе тут нравится... Он тоже окинул взглядом пейзаж, открывающийся с балкона. — Твое слово закон. И мне тоже здесь нравится. Ты помнишь, Ника, в Питере, когда мы уезжали, утром крыши уже были вынье и под ногами похрустывало, а здесь загорать можно. Кстати, какие у тебя планы? Я еще в Севастополе хотел позавтракать. Как ты на это смотришь? В поезде я выпила только кофе с круассаном. И сейчас, Ника посмотрела на часы, тоже голодна. И если ты не возражаешь, не будем спускаться в гостиничный ресторан, а поищем симпатичное местечко на набережной. Ты так красочно же выписал мне местный шашлык-машлык, что я сама разохотилась. А в ресторане, наверное, этнической кухни нет. Хотя, если ты устал и не в силах ходить по набережной... Я? Устал? Ника, возьми свои слова обратно, а то вместо завтрака мы отправимся в спальню. И там я тебе наглядно докажу, что я полон сил. Котяра ты, одно на уме. Как у всякого нормального новобрачного.